Предисловие Вашему вниманию представляется сборник статей из числа написанных мной для различных изданий в течение последних полутора десятков лет. Не все из них были доступны широкой публике, однако дело не только в аудитории материалов. За время, прошедшее с момента написания этих статей, в распоряжении автора появились новые документы, были выявлены новые факты, в конце концов имеющийся материал был переосмыслен с точки зрения накопленного исследовательского опыта. Так, например, история генерала Пататурчева, командира 4-й танковой дивизии 6-го мехкорпуса, казалась прозрачной. Тем не менее, расшифровка некоторых записей в УПК генерала существенно поменяла картину и добавила загадок. Одним из стимулов работы является восстановление доброго имени людей, обвиняемых на страницах одних документов, но далеко не всегда справедливо обвиненных с точки зрения всего комплекса источников по конкретному эпизоду. Появлению новых документов способствовала архивная революция последних лет, упростившая доступ к документам как российских, так и зарубежных архивов и позволяющая обработать больше дел, чем это ранее было возможно в читальных залах. Более того... Оцифровка позволяет выявлять доклады, написанные о событиях 1941 года в 1942 году, что, конечно, трудно назвать по горячим следам событий, но, во всяком случае, не хуже написанных десятилетия спустя мемуаров. Переосмысление может также потребовать изменившееся за истекшее время состояние историографии вопроса, Работы коллег-историков углубляли наши общие знания о событиях войны. В некоторых случаях они могли сделать то, что недоступно гражданам России. Например, исследовать на местности состояние и положение укреплений линии Сталина на Украине. В итоге оценка событий могла, если не поменяться радикально, то потребовать корректировки и смены акцентов. Целесообразнее всего это сделать именно в форме сборника.